Зачем я к вам пожаловал? Так, ну что ж, откровенно говоря, я еще и сам этого не знаю. Меня ждет машина, у дверей с т е р е г у т люди, возможно, что мы уедем отсюда вместе с вами. Рука у господина Отума не дрожала, когда он зажег новую сигарету, предложил жестом закурить и м е г р е который однако отказался. Но может случиться и так, что я преспокойно у й д у а вас оставлю здесь. От чего же это зависит?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 Что вы об этом думаете? И вдруг резко изменив тон, Мегре добавил: "Ну довольно о том. Мне сегодня некогда в о л ы н к у тянуть. Я, конечно, понимаю, что р а м ю э л ь держит вас в руках. Должен признаться, что н е о с м о т р и т е л ь н о й б о л т о в н е й он может причинить мне большие неприятности. Банковские операции весьма с л о ж н о е д е л о А у р а м ю э л я была страсть во все совать свой нос. Не знаю, не лучше ли для меня будет вернуться в Италию. Разве только вы дадите мне определенные гарантии, например, если р а м ю э л ь заговорит о некоторых вещах, вы не станете считаться с его словами, поскольку все это уже дело прошло, и я с тех пор стал честным коммерсантом. Ну что ж, это в пределах возможного.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 Так что вы держите друг друга в руках. Ну вот о том. Я хочу, чтобы вы немедленно отдали мне улики против р а м ю э л я Атом все еще колебался, что хуже т ю р ь м а итальянская или т ю р ь м а французская. Наконец он встал, приподнял висевший за диваном ковер, который прикрывал н е с г о р а е м ы й ш к а ф в д е л а н н ы й в стену, отпер его. Вот подложные векселя, в которых р а м ю э л ь